Надежда Соколова Вдовствующая герцогиня замка Оргарон Мне 37. На земле я была успешной бизнес-леди. Была, да. Теперь я – молодая бездетная вдова, которую вынуждают заново выйти замуж. Вот только я занята своим имением и его процветанием. И повторное замужество меня не интересует. У моего жениха другое мнение? Это только его проблемы. Глава первая. «Дождей бы поменьше нам, а так все в порядке. Пока справляемся, сажаем и роши, и пшено, и яску», докладывал мой управляющий высокий широкоплечий детина по имени Дирк. одетый в холщовые штаны, заправленные в грубые кожаные сапоги, потемневшие от времени и грязи, и простую рубаху из небеленого полотна, перепоясанную выцветшим синим кушаком. Он смотрел прямо и спокойно, как всегда, когда речь шла о делах. Голос его низкий и хрипловатый напоминал скрип тележных колес по сухой дороге. На его ладони, лежавшей на краю стола, я заметила засохшую каплю смолы. липкую и темно-янтарную, наверное, утром чинил забор у овчарни. Его лицо загорелое от солнца и обветренное, выдавало многолетний труд на земле. Кожа на сколах шелушилась мелкими чешуйками, а в углах губ застыли белые следы от соли, выступившей с потом. В глубине его карих глаз, похожих на спелые каштаны, под густыми Выгоревшими на солнце бровями читалась уверенность, которую я всегда ценила. Дерг работал на меня, а до этого и на моего мужа, уже почти двенадцать лет. Знал все проблемы этого края и умел плодотворно решать их. «Вы, ваше сиятельство, не изволите беспокоиться. Соберем по осени и зерно, и фрукты с овощами, да и дичь с рыбой будут. Перезимуем». Продолжал он, уверенно поднимая руку, на которой вздулись жилы, как корни старого дуба. Ладонь его широкая и сильная, на мгновение замерла в воздухе, и я успела разглядеть мозоли, похожие на толстые монеты, желтоватые и затвердевшие. Я знала, что его оптимизм не был безосновательным, он всегда находил выход из сложных ситуаций, будь то засуха или нашествие вредителей, проявляя смекалку и упорство. Я покивала, показывая, что услышала его слова. Мы с ним вдвоем сидели в уютной гостиной на первом этаже, где мягкий свет проникал сквозь большие окна, обрамленные тяжелыми шторами из зеленого бархата с вытертыми местами по краям. Солнечный луч дрожал на медном подсвечнике, отполированном до золотистого блеска, оставляя блики на гладких полированных дубовых половицах. Здесь, поближе к кухне, откуда доносился стук котлов и густой запах жареного лука, смешанный с ароматом хлеба, я обычно принимала старших слуг, управляющего экономку дворецкого садовника. Именно они помогали мне решать ту или иную проблему. и Я всегда ценила их мнение и опыт. Вокруг нас стояли полки с книгами в потрепанных кожаных переплетах, пахнувшими пылью и стариной. А на столе лежали свежие цветы. Розовые пионы с каплями росы на лепестках, которые сегодня утром принес садовник. Дирк, старший из старших, как я шутила про себя, служил в имении дольше всех. Он жил в ближайшей деревне, в добротном каменном доме под черепичной крышей, что могли себе позволить далеко не все крестьяне. Его семья была большой, он растил семерых детей, троих сыновей и четырех дочерей. Свадьбы старшим дочерям собирался играть уже на следующий год, давая за ними, за каждой, богатое приданное – корову, сундук с бельем и утварью, что было делом чести и предметом его гордости. Как и остальные слуги, Дирк был под магической клятвой верности. Эта клятва, наложенная на него в день, когда он впервые переступил порог нашего имени, ощущавшаяся как легкий холодок в момент заклинания, делала его преданным и надежным, И ему я могла доверять целиком и полностью. Даже при желании он не имел возможности навредить ни имению, ни мне, его хозяйке. Что с остальным? Кузни, мельница, конюшня, овчарня, орудия труда, мои крестьян? Уточнила я, стараясь не упустить ни одной детали. Мой взгляд скользнул по лежавшему передо мной списку владений. «Нужны какие-то вложения, покупки?» Дирк прикрыл глаза, будто мысленно обходил хозяйство, двор за двором, постройку за постройкой. Его рука грубая от работы, с потрескавшимися ногтями, подтянулась к глиняному кувшину с прохладной ключевой водой на столе, но так и не коснулась его, опустившись обратно на колено. «Да как сказать, вроде бы не особо нужны». задумчиво произнес он, потирая подбородок, где щетина серебрилась, как иней на скошенной траве. «И плуг ваш, и сахая ловкая, и барана зубчатая, да и остальное вроде в рабочем состоянии». Он провел ладонью по воздуху, словно гладил упряж чувствуя под пальцами воображаемую кожу и железо. «У вас, у крестьян в зависимости от подворья, за всех не скажу, но в основном рабочие». Он сделал паузу, как будто собирался с мыслями, и продолжил, глядя куда-то в пространство над моим плечом. Мельник трудится исправно, камни точит. У него всегда есть свежая мука, мелкого и крупного помола. Дирк кивнул в сторону, будто за стенами действительно грохотали жернова, перемалывающие зерно. Кузнецы только, все трое и замковый, и оба деревенских, просят новые молоты, тяжеленные. Старые, вишь, треснули по наковальням. Конюх твердит, что лошади здоровы, гривы расчесаны, копыты чисты. Карета тоже готова к поездкам. Оси смазаны. С разве только? Овцы чем-то болеют. Лекарем нужен. Срочно. Шерсть клоками лезет, глаза мутные, стоят понуро. Вчера двоих забили, чтобы не мучились, и других не заражали. Я снова кивнула, осознавая тяжесть положения. Лекарь действительно нужен немедленно. Единственный лекарь в округе, трудившийся в замке, был человеком с редким даром. Он мог одной рукой зашить глубокую рану солдату, а другой наложить повязку на рассечённое копыто лошади. Его звали Стивом. Он был сыном мелкопоместного дворянина, давно разорившегося, и разбирался как в человеческих лихорадках и нарывах, так и в хворях животных. От мыта у коней до чесотки у овец. Его знания, смесь травознайства и практического опыта были бесценны для нашего хозяйства. Вот его-то я и собираюсь отправить к овцам при первой же возможности. Нехорошо скотину терять, особенно в такие трудные времена, когда каждая овца на счету. Ведь из шерсти теплая пряжа, из пряжи варежки и носки для деревенских детей. А из мяса – солонина в дубовых бочках, что спасает нас долгими зимними днями от голода. Вообще, конечно, и смех, и грех, кому рассказать из старых знакомых Земли, не поверят. Я Виктория Аристархова, топ-менеджер крупной земной фирмы по разработке ПО, миловидная брюнетка 37 лет, любящая тепличные условия кондиционированных офисов и всегда отдыхавшая в пятизвездочных отелях по типу «все включено с бассейнами и спа». Сижу. в жёстком резном кресле, в холодноватом каменном замке, в магическом мире и рассуждаю вместе со своим управляющим крестьянином на вполне приземленные темы вроде треснувших молотов и больных овец. Дожилась ты, Викачка, до переноса в другой мир. еще и в чужое тело попала. Супер вообще. угу, Прямо сказка. Только без хэппи-энда. Пока. Там на земле остались и богатые влиятельные родители, мама с ее неизменными бриллиантовыми сережками на выход, папа с часами дороже моей иномарки, отсчитывающими время совещаний и дедлайнов, и трешка в хорошем ЖК с видом на парк, где консьержки убирались только при виде щедрых чаевых, и новенькая иномарка, пахнущая кожей и пластиком, в которой я так и не успела доехать до моря, вечно застревая в пробках. И скорый отпуск на Мальдивах, билеты куплены, дорогой купальник с кружевами ждал в шкафу, а смартфон был забит гигабайтами ненужной теперь информации. И мужчина, называвшийся моим женихом, красивый, как актер из рекламы дорогого парфюма, но забывавший мой день рождения и считавший романтикой ужин в дорогом ресторане раз в месяц. А тут что? Замок со скрипучими дубовыми лестницами, где каждый шаг отзывался эхом в высоких свочатых потолках. Портреты чужих суровых предков в золочёных рамах, которые следят за мной желтыми масляными взглядами из полумрака. Словно незримо оценивают, достойно ли я их наследие и не растрачу ли его. Имение, где вместо Wi-Fi — почта в виде магических посланников, а вместо кофеварки — самовар. Статус молодой вдовы и титул герцогини, которые, казались бы, должны приносить уважение и почет, на деле обернулись лишь дополнительной нагрузкой, кучей бумаг с печатями и необходимостью постоянно держать марку. Детей нет. А вот жадной до моих денег родни полно, как воронья на поле после жатвы. Попробуй их всех отвать вежливо, но твердо. когда каждый из них то двоюродного дядюшки, то дальней тетушки считает, что я, как неопытная вдова, просто обязана делиться своим состоянием, как будто это их священное право по крови. Впрочем, лучше не бурчать про себя, не злить местных могущественных богов, чьи алтари дымятся в рощах, а то, мало ли, завтра-послезавтра проснусь тели, теле забитой крестьянки в деревне на краю света, где последние новости — это приезд сборщика пудоти В избушке с дырявой соломенной крышей, где мыши грызут последнюю краюху черного хлеба, а вместо ванны — деревянная корыта во дворе под открытым небом. И попробуй выжить в таких адовых условиях, когда даже спички — роскошь, а ледяную воду таскают ведрами из колодца за полверсты по грязи и снегу. Нет уж, увольте. Я лучше здесь побуду. В теле Арисы, 24-летней вдовицы, с удивительно гладкой кожей и густыми волосами, которой недавно скончавшийся пожилой, но добрый муж оставил очень приличное состояние. Сундуки, туго набитые золотыми монетами и серебряными слитками, погреба, полные солений, копчиней и зерна, и ларцы с фамильными украшениями, тяжелое ожерелье из которых сейчас давит холодом на мою шею. напоминая о новой непривычной ответственности.